Глава седьмая. Расставание. Алексис. Засыпал с тяжелейшей головой. Допросы утомили аж до мушек в глазах, а от ощущения, что кто-то копался в мозгах, и вовсе хотелось блевануть. Пусть меня и допрашивал хорошо знакомый дознаватель. В такой ситуации даже не знаешь, что лучше, друг будет просматривать твои воспоминания или чужак. С меня сняли официальные подозрения и приняли клещей в работу, но часы, проведенные в дознании, вымотали настолько, что хотелось сдохнуть. При этом сон не шел, новый допрос словно разбередил что-то внутри, но я никак не мог понять, что. В итоге уснул с рассветом опроснулся от яростного стука в дверь. Спустя пару часов Судя по змеиному шипению Это была Ксендра И она явно злилась Почему-то меня это не просто не расстроило А как-то даже развеселило Я спокойно оделся Закончил утренний туалет Налил себе чашечку травяного чая Под звуки истерики из коридора И только потом открыл дверь Она влетела в квартиру бешеным вихрем, на ходу выкрикивая оскорбления. — Ты, сволочь, скользкий кайрон, с гнилой чешой мерзкий слезняк, недостойный того, чтобы я раздавила его своей подошвой! Как ты посмел? — Прекрасное утро, Ксендра. Пожалуй, благо тебе желать не буду. Невозмутимо ответил я и чуть коснулся и руки, — незаметно заблокировав ток в магических каналах на пару кинтен. «В конце концов, я ж целитель. Будем считать это лечебной профилактикой дурного характера. Что на этот раз? А ты сам не знаешь? То, что я уволил твоего архитектора с проекта. Что аннулировал твою доверенность?» Что отменил едва не вступившее в силу переоформление участка? Судя по ее вытянутому лицу, о последнем она была не в курсе. Или то, что я отменил вообще все переоформления, которые ты сделала в мое отсутствие? И -и — Из-за тебя меня с позором не пустили на аукцион! — задохнулась она, вытаращив глаза и гневно хватая воздух. — чем тут аукцион? Не понял я, о чем речь. Кстати, я еще узнал, что ты сняла с моих счетов около двадцати тысяч эргов. Надеюсь, тебе этого хватит надолго, потому что больше денег ты от меня не получишь никогда. Алекс, ты же это не всерьез. Мгновенно усмирив свой гнев, жалобно поинтересовалась она. Огромные карие глаза в обрамлении длинных ресниц смотрели обиженно и грустно а высокая полная грудь взволнованно вздымалась. Почему-то это не просто не трогало, а вызывало веселое омерзение. Вот уж не знал, что и такое бывает. — Всерьез, дорогая моя, боюсь, что это наш с тобой последний разговор, Ксендра. — Мы и раньше с тобой ссорились, но ты перешла черту. Вернее, ты так далеко ушла от черты что черта для тебя превратилась в точку. Я никогда ничего для тебя не жалел. Тебе не стоило у меня воровать. Алекс, я ни в чем не виновата! Ее глаза моментально наполнились слезами, а я не удержался и поаплодировал в великолепной актерской игре. Ты никогда не думала о театральных подмостках. Думаю, что из тебя вышла бы прекрасная прима. И спонсоры там, щедрые. «Алекс, меня заставил сделать это, брат! Сандар нуждается в деньгах, он говорил, что ничего страшного не произойдет. Мы бы все вернули обратно, просто ему необходим был залог под финансирование. У него новая идея, ты же знаешь, какой он!» Она смотрела с тоской, и пухлые губы подрагивали от расстройства. «Ксендра, никогда этого не говорил раньше, потому что, как бы мы ни ссорились!» Я верю, что примирение возможно. Но теперь между нами все кончено. Не приходи, не присылай письма, не пытайся попадаться мне на глаза, я устал от тебя. — Но ты же не можешь сказать, что меня больше не любишь! — бросилась она ко мне на грудь, подняв умоляющие огромные влажные черные глаза. — Ты же не можешь разлюбить меня! «Ксендра, безусловно, была красива, Но вот только я действительно устал от этого надрыва, от этих качелей, на которых в одну минуту она обожает, а в следующую проклинает и плюется огнем». «К сожалению, это так. Я тебя больше не люблю». Слова давались с трудом, потому что были и ложью, и правдой одновременно. «Более того, ты мне противна». «Если я увижу тебя еще раз, то дам ход двум делам. О снятии двадцати тысяч и применении боевого заклинания вышло порядка в черте города, ясно?» «Ты об этом еще пожалеешь!» Взметнула она волосами и исчезла в дверном проеме, громко хлопнув дверью на прощание. А я вздохнул свободнее, впервые с момента, когда Аня захлопнула дверь у меня перед лицом в той гостинице. Словно эти хлопающие двери заставляли что-то лопаться в груди. Я чувствовал, как жизнь меняется стремительно и круто, но не знал, хорошо это или плохо. Расставание с Ксендрой отдавалось внутри сладкой болью. Нужно сосредоточиться на другом, на жене, купить ей какой-нибудь подарок. Что она любит? Сыновей? Нанять учителей и привести их в элегар. Самые срочные дела я уже сделал. Могу позволить себе провести одну кентену с семьей. Единственное, что осталось, встретиться с королем по поводу покупки участка. Прошение я уже подал. Теперь меня ждет резолюция, и я почти не сомневаюсь в том, что она будет положительной. Направившись в агентство по найму персонала, я с досадой узнал, что кто-то из-под носа увел четудосенцев. Именитых педагогов, что как раз недавно оказались свободны. Остальные предложенные варианты не впечатлили, поэтому я оставил заявки на подбор кандидатур и направился на фабрику, чтобы заняться текучкой. День прошел в рабочей атмосфере, но при мысле о Ксендре на губах появлялась грустная усмешка. Вспоминая все, что она вытворяла за время наших отношений, я искренне удивлялся себе, как я вообще на такое согласился. Зачем терпел? И вообще, будь между нами хотя бы секс, многое можно было бы понять. Но такую возможность метко исключала. Максимум, что мне дозволялось смотреть, как Ксендра себя ласкает. Среди моего окружения не было ни единого человека, кроме Сандара, который ей бы благоволил. И каким-то загадочным образом это лишь сильнее подстегивало интерес. Или я так странно себя наказывал? Закончив с делами, вернулся к себе и уснул раньше обычного. Вот только сон облегчения не принес. Меня мучил странный, тревожный кошмар. Я бродил то ли в дыму, то ли в сером тяжелом тумане. И за мной постоянно наблюдали. Но кто? Ответ на этот вопрос дал бы толчок памяти. Я чувствовал, что мои воспоминания где-то рядом. Что они здесь. Нужно только найти, догадаться, коснуться. Так близко. Но ничего не разобрать в мрачной свинцовой дымке. Я озирался по сторонам, а туман окружал, душил, проникал под кожу. Взгляд зацепился за левую руку. На ней сияла ярким белым светом метка, Рассеивала серую мглу. Я невольно задумался об Ане. И туман, словно предел, приоткрывая размытые очертания чего-то впереди. Я кинулся туда, но вдруг уперся в чью-то зловещую фигуру, и поймал взгляд. Чувство опасности опьянило, сердце бешено застучало. Я готов был ринуться в бой. Передо мной стоял кто-то смутно знакомый, но черты лица ускользали. Только глаза, свинцово-серые, как и туман вокруг. Я видел их раньше, но кому они принадлежат? Болезненное желание вспомнить взорвалось в голове вспышкой, и я проснулся, яростно хватая воздух ртом. Весь покрытый липким потом, я резко сел на кровати, а затем вскочил, готовый отразить нападение. Но комната была равнодушно пустая и темна. Святая Амаистас, кто это? Кому принадлежит этот знакомый взгляд? Я отчетливо осознал, что как только пойму, чьи это глаза, сразу же вспомню все. Все! Уснуть повторно так и не удалось. Я отчаянно вспоминал всех знакомых мужчин и никак не мог уцепить ускользающую из рук ниточку догадки. Не помогало и то, что я обычно мало внимания обращал на цвет глаз. У Ани они голубые. У Эртаниса Карии, а у других пришлось принять душ, поесть и выпить несколько чашек бодрящего отвара, чтобы успокоиться. В любом случае, разгадка стала куда ближе. Внутри проснулся злой азарт. И я вышел из квартиры, решительно вглядываясь в лица и запоминая цвет глаз. Утро выдалось несколько суетным. Я получил документы и планы строительства от Эртаниса. Связался с руководством стекольного завода, чтобы договориться о новых поставках, и, наконец, отправился на аудиенцию к королю. Зал, где принимали просящих, да именно так, не посетителей, а просящих, Ферралис любил подчеркивать разницу. Представлял собой просторное овальное помещение с большим количеством окон, отделанных бьющимся стеклом. На постаменте из мрамора возвышался трон, рядом стояли столы, за которыми трудились секретари, делающие записи и подающие нужные дела. А в середине зала был установлен столб, к которому привязывали приговоренных к наказанию плетьми. Да, наш новый король не чурался физических наказаний и даже получал от подобных зрелищ удовольствие». Надо ли говорить, что монарха старшие семьи презирали? Но еще одну междуусобицу Аларан позволить себе просто не мог, поэтому все терпели. Благо вашему роду, лей Иртовильдарен. Первым поздоровался король. Я всмотрелся в зеленовато-карие глаза монарха. Нет, к счастью, не он. Благо вашему роду, рлей. — Фералис первый. — Склонил я голову перед ним. — Вы предоставили доказательства того, что представители короны потребовали взятку, чтобы организовать продажу земель. — Да, Ролей Фералис. Кусок земли, который я хочу купить каменист и неплодороден. Но мне он нужен, чтобы обеспечить должную защиту долины от опасных ящеров. Очевидно, что кусок земли мне нужен не для этого. Просто хочется владеть долиной целиком, пусть и на паях с Артанисом. Отчего же не плодороден? Тут написано, что земля второго класса. Листал король папку с документами, по моему прошению. Лично я бы присвоил ей четвертый класс, но согласен купить и по цене третьего. Кроме меня вряд ли кто позарится на тонкую безжизненную полоску в предгорье. — Что ж, если вы согласны купить эту землю по указанному в документах классу, то король не видит препятствий. — Согласен, — ответил я после секундного размышления. — Я бы даже и по более высокой цене ее купил. Все равно на юге цены на землю пока оставались бросовыми по сравнению с ценами вокруг столицы. Да и выходило сильно дешевле, чем платить взятку. — В таком случае, в земельном приказе оплатите все необходимые пошлины и вступайте во владение. Надеюсь, вы запомните, насколько добр был к вам король. — Искривил губы фералис Безусловно. Желаю вам здравия и долголетия. А сейчас разрешите откланяться. — Свободный Лей Дарен. Я покинул тронный зал с облегчением. Не выношу молодого короля, есть за ним какой-то неуловимый гадкий душок, от которого быстро становится тошно. Воодушевленный я шел по дворцу, когда мне навстречу попался Асенис, единственный из королевских дознавателей, которому я доверял и недавно передал клещей. Он осторожно оглянулся и жестом поманил за собой вальков с неприметной дверью. Войдя в комнату, полную каких-то тканевых рулонов, он прикрыл за собой дверь и тихо заговорил. — Благо, Алекс, твои клещи были активированы вчера в районе полудня. — Благо, Асен. — Что ж, могу только порадоваться тому, что они в этот момент находились у тебя в банке, а не у меня в голове. — Знаешь, есть две странности. Первая активация была артефакторная. Это говорит о том, что твой несостоявшийся убийца очень осторожен. И второе, когда я подал отчет королю, Ферралис запретил передавать эти данные тебе. Хотя ты имеешь право знать, что кто-то совершил на тебя покушение. И мне стало любопытно, Алекс, очень любопытно. Светло-карие глаза друга горели азартом охоты. Все прекрасно знали этот взгляд ищейки, напавшей на след. Дознаватель разве что не пританцовывал, переступая с ноги на ногу. То есть активировавший не оставил никакого следа? Абсолютно никакого. А ведь активировать клещи мысленной командой было бы куда проще, чем артефактом. Скажи, что-то необычное произошло в последние дни? Пытливо уставился он на меня. Даже не знаю. Нахмурился я, глядя в обеспокоенное лицо друга. Был у Фералеса, решал рабочие дела, занимался поиском преподавателей для детей. поссорился с Ксендрой, аннулировал ее доверенность. Вскрыл кое-какие махинации у меня за спиной. А вчера утром с ней расстался. Она могла активировать клещей. Ксендра? Не думаю, что она настолько осторожна. Тем более что клещам уже много лет, да и доступ к ним всегда был только у старших семей, а ситочи к ним никогда не принадлежали. Кроме того, вы с ней то и дело расстаетесь. На этот раз окончательно. Вчера утром я закончил наши отношения и ненадолго лишил ее магии, чтобы сильно не рыпалась. А Сэн выгнул бровь и загорелся интересом. То есть осторожность может быть и совпадением. Что если она активировала клещей с помощью артефакта, потому что не могла пользоваться магией? Вот только какой смысл Ферралису ее покрывать? Они даже не знакомы. Возможно, у нее другой мотив, или же это просто совпадение, и она ни при чем. — Ты знаешь, я все-таки пригляжусь к Ксендрии. — Спасибо, дружище, думаю, это будет не лишним. Вздохнул я. Есть еще кое-что. Меня постоянно мучают кошмары, но обычно другие. А сегодня я отчетливо видел во сне мужчину с темно-серыми глазами, худощавый, высокий, лица толком не получилось разглядеть. У меня стойкое чувство, что это он стоит за моей потерей памяти, но я не могу его узнать. Серые глаза, конечно, лучше, чем карие. Но это все равно шестая или седьмая часть населения Ларана. Еще какие-то приметы были? Нет, но я точно с ним знаком. Догадка так близко, но каждый раз мучительно ускользает. Вспоминай, дружище. Если что-то случится, обязательно свяжись со мной. Интуиция подсказывает, что за твоими клещами скрывается нечто крайне интересное. «Удачи, Асен. Если ты напал на след, то тебя уже не остановить. Потрепал я друга по плечу. В свое время я не один час провел латая неугомонного разведчика. Этого хватило, чтобы подружиться. Этого и драки из-за назначенного мною паскудного лечения, после которой мы напились и выяснили, что между нами не так уж и мало общего». Приятно знать, что наша дружба для Асена значила больше, чем приказ короля. Кстати, из твоих близких серые глаза у Тарниса. Задумчиво проговорил он, уже взявшись за ручку двери. Его ты не подозреваешь? Тарна? Нет, конечно. Уверенно ответил я. К счастью, коридор был пуст. Выйдя, наконец, из дворца, я отправился покупать подарок для жены. Но по дороге к торговому кварталу слова Ассена заставили усомниться в себе. Могли ли свинцовые глаза принадлежать ему? Ответ раз за разом ускользал. В конце концов я на все плюнул и связался с другом. — Тарнис, благо, как поживаешь. — Алекс? — слишком сильно удивился он. — Да нормально поживаю, работаю. «Ты в Капсале?» «Я хотел бы встретиться. Это довольно срочно. Не стал юлить я». «Дружище, прости, но я на заказе. В нескольких днях пути от столицы и очень плотно занят. Возможности встретиться нет никакой», — ответил Тарнис. «Я мог бы перейти порталом к тебе», — предложил я. «О нет, это было бы совершенно неуместно. Я свяжусь с тобой, когда вернусь в контору», — ответил Тарнис. Чем только укрепил возникшие подозрения, которые я старательно гнал от себя. Ладно, с этим разберемся чуть позже. Двери самого фешенебельного магазина в торговом районе широко передо мной распахнулись. Внутри витали запахи дорогих духов, свежевыделанной кожи и элитных кислостей, что могли себе позволить лишь единицы. Я вступали замер на входе. Начать можно с украшений, их любят все женщины, без исключений. В ювелирной лавке приветливая юная Зайтана ласково мне улыбнулась, но тут же слегка поникла, стоило ей разглядеть метку. Да, красавица, так уж сложилась. Зайтана, подскажите, нужно украшение для жены, дорогое? — Подарок приурочен к какому-то празднику, — уточнила работница. «Нет, просто подарок». «И насколько сильно обижена ваша супруга?» «Понятливо», — спросила она. «Но будем считать, что сильно». «Хм». Она достала из витрины переливающееся бликами колье из аквамаринов. «Вот это, если вы забыли поздравить ее с днем рождения?» «А вот это...» «Следом на стекло легло сапфировое ожерелье» если еще и провели этот день в компании другой женщины. Упакуйте первое. Вздохнул я. В конце концов Аня ничего про Ксендру не знает, и будем надеяться, не узнает, так к чему лишние траты. Забрав красиво обтянутую голубым бархатом коробочку, я вышел из лавки и решил на всякий случай купить еще и кислости. Взял коробку и с сомнением уставился на магазин женского белья. Сам не знаю, зачем зашел. Вокруг все было настолько невесомое и кружевное, что я одним своим видом нарушал гармонию. — Доброго вечера, Зайтан. — Радостно поприветствовала меня продавщица. — Позвольте помочь вам в выборе. Вы ищете подарок для подруги? — Да. — ответил я, жалея, что не сбежал до того, как ко мне обратились. «Прекрасно. Я с удовольствием вам подскажу. На что стоит обратить внимание? Скажите, какой цвет предпочитает ваша подруга?» «Я в замешательстве уставился на продавщицу. А что, цвета можно предпочитать? Они чем-то особо отличаются друг от друга. Нет, понятно, одни ярче, другие тусклее. Но они же всего лишь цвета. Какая разница, какого цвета пенюар, например?» Это же не крыша станции. Не знаю. Красный? Неуверенно спросил я. Ксендре Красный точно нравился, а она — женщина, так что и Ане понравится. Услужливая продавщица тут же предложила на выбор несколько эротичных сорочек. И я взял сразу три. На случай, если Аня обиделась очень сильно. Что еще любит ваша подруга? С улыбкой спросила девушка, ловя мой взгляд. Что любит Аня? Детей, меня и секс. Первое я ей уже дал, а второе и третье планировал дать в ближайшее время. Пожалуй, больше ничего не нужно. Благодарю. Кивнул я и покинул отдел белья. На выходе из магазина я купил еще несколько игр для сыновей. Они же увлекаются этим, вот пусть изучают. Довольный собой, я подумал, было отправиться в эль Прямо сейчас. Но решил заскочить утром на работу, чтобы убедиться, что можно без проблем отлучиться на несколько дней. Завтра с утра я буду в лействе и помирюсь с Саней. Даже поцелую ее. Если она не станет мотать нервы и устраивать сцен.